Глава 2. По взвешенному мнению Минервы, вручение Натвиловской премии было событием довольно-таки своеобразным. Примерно как встреча высшего света с отбросами общества. Перед ужином, во время аперитивов, Минерва с невероятным трудом сбежала от какого-то индийского академика, пребывавшего в пагубном заблуждении, что она с восторгом приобщится к его теории о связи Махабхараты и льва колдуньи и платяного шкафа. Минерва сперва перепутала его с тем азиатом с Четвёртого канала. Потом чуть не попала в глупое положение, неверно расслышав фразу «межжанровое проникновение». Потом непостижимым образом оказалась на одном из семинаров на тему кто кого поимел в плотском или коммерческом отношении, председательствовала на котором Колин Стервелла Дивайн. Странно, но стоило Минерви туда зайти, как общее оживление сразу угасло. А ведь она же была кладезем информации на эту тему. Может, именно поэтому. А может, потому что она притащила на буксире Филиппа. На буксире — было самым подходящим выражением. Она чувствовала себя тем отважным буксирчиком с картины Тёрнера, что волочёт за собой громаду некогда величественного военного корабля, предназначенного на слом. Ужас просто! Каким же бестолковым он оказался! Ради всего святого! Он же победитель, а сам... А сам вообще как не здесь! Господи! Увидев, каким он появился в Дорчестере, Минерва пришла в ужас. Она почти истощила свои запасы невозмутимости, сумев удержаться от крика. Он выглядел кандидатом в список Шиндлера, а не шорт-лист. Она втащила его в номер, силком загнала в горячую ванну с ароматерапическим маслом для кризиса. Затем отправила на стрижку и полный курс ухода за лицом. Помогая ему облачиться в новый костюм, она осознала, что с тех пор, как с Мёрт Стоуна снимали мерки, он сильно потерял в весе. Брюки заметно болтались. Но, по крайней мере, теперь он выглядел просто чокнутым, а не совсем уж бездомным доходягой. Вполне окей, поскольку по меньшей мере половина присутствующих будут чистыми психами. Но куда, о куда же пропал Мёрд стоун недавних дней, Мёрд стоун последнего обозрения? Хей-он-уай, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса. Каким образом его заменили на этого типа, словно носящего чужие вставные челюсти? Минерва покосилась на него поверх бокала с шампанским. Понаблюдала, как он бессмысленно кивает в ответ на оживленное журчание, исходящее изо рта ты, Холмс. Ей хотелось влепить ему пощечину, завопить. «Эта скучная сучка, руководитель отдела закупок в метробукс, так прояви к ней капельку уважения, черт подери!» Она допила бокал и подала молодому человеку в черно золотом жилете знак «Принести еще. Она не могла все это принять. «Так не пойдет. Она глубоко вдохнула. «Ох, сигаретку бы!» и позволила словам сложиться у нее в голове. Не слова, а ряд треклятых надгробий. Филипп не в состоянии написать то, что все называют Мёрдстоуном номер два, не говоря уже о Мёрдстоуне номер три. Просто не в состоянии. Темная энтропия оказалась великолепным мыльным пузырем. Фелли пронесся по небосклону наподобие той кометы Билла-Хелли-Бопа, или как там ее её... и исчез. Одноразовое чудо. Эпический, великолепнейший номер один, но и только. Кончен бал. Само по себе ничего плохого. Масса народа уходила на пенсию с куда меньшим. Несравненно меньшим. По роду профессии Минерва знала ни одного сочинителя, зависшего над номером вторым на долгие годы. И Филипп тут не виноват, виновата она. Она должна была прочитать его. Человека, а не злополучную книгу. Должна была сказать Горгоне, «Окей, вы получили всем бестселлером бестселлер, переводы на 37 языков, фильм, богатый потенциал для побочных линий». Вот это все, но тут и точка. Автор, что в его теперь иссохшаяся саранча. Из него больше выжимать нечего, окей? Переходим к следующему кандидату. Однако она ничего подобного не сказала. Потому что, помимо всего прочего, Минерва Кинс не занималась клиентами мыльными пузырями. И у нее не было следующего кандидата. Принесли новый бокал. К Филиппу Подбиралась очередная поклонница. От минерва не укрылась, что он в слепой панике. Вырисовывались два варианта действий, причем оба неидеальные. Можно увести его отсюда, взять за руку и увлечь за собой по Парк Лейн к подземному пешеходному переходу, а потом в темноту Гайд-парка. Там у фонтана Радость жизни она поцелует его с языком, если сумеет вытерпеть. Благодарит за все, вытащит из сумочки маленький револьвер с перламутровой рукояткой и одним выстрелом вышибит Филиппу мозги из затылка. В принципе, она ничего не имеет против убийства из милосердия, а выстрел потонет в шуме машин. В аргументы против входило то, что в сумочке не было никакого револьвера. И то, что, учитывая наряд минервы и погоду, она еще на полдороги отморозит себе все сиськи. Или же, когда Филиппа объявят победителем, можно помочь ему подняться на ноги, направить на сцену, если на этом снобском фестивале признают такие вульгарные вещи, как сцена, изобразить внезапный приступ месячных болей и поспешить к ближайшему выходу. Домой в Нотинг хилл за одеждой, Евростаром в Париж еще до полуночи, коттедж во Франции к рассвету, вырвать истинный телефонный провод, а через год вернуться и попытаться восстановить репутацию. Что угодно. Лишь бы не сидеть тут, глядя, как Филипп проваливает благодарственную речь, лишь бы не смотреть, как он стоит тут в обвисшем камербанде, точно подмокшая петарда, у всех на виду. Живое олицетворение автора-неудачника в современной пьесе «Моралите». Даже не в полноценной пьесе. В пантомиме. В чёртовой живой картине. были, должны были быть, и другие возможности. Но не успела Минерва их придумать, как некто в плаще и длинном седом парике вырос из ниоткуда и ударил в гонг. Почти тотчас же двери банкетного зала отворились вовнутрь, и толпа унесла ее вместе с ее неврастеническим клиентом навстречу их безрадостной участи. Они оказались за одним из шести столиков перед самой сценой. Да, тут была сцена, с трибункой и синим занавесом, все как положено. За тремя соседними столиками сидели обреченные соискатели из шорта листа Они все всё знали. Минерва поняла это с первого беглого взгляда. На самом деле, не такого уж беглого. Она встретила и просмаковала исполненный горечи взор своей заклятой соперницы, Бронвин Айронвот из Ронсли и Айронват. Двое клиентов, которые присутствовали тут в числе проигравших. Ужин, учитывая торжественность события, оказался менее чем блестящим. Минерва пила отчаянно, безнадежно. Вместе с ней и Филиппом за столиком сидела еще четверо чудовищно нервная аристократичная девица по имени Джонни из рекламного отдела Горгоны, Глория Раусил из BBC. С виду, и, вероятно, в самом деле. Глубоко беременная. Кто-то из Амазона, кого минерве, надо было бы очаровывать, но больно уж влом. И один из членов жюри, профессор Гейтхедского университета в области изучения утопии. Этот все время ужина только и делал, что с пессимистическим вожделением пялился на ее грудь. Если бы не Джонни, страдавшая речевым недержанием, И Глория, твёрдо державшая мировой рекорд по вворачиванию в разговор имен знаменитостей, 32 за четыре минуты. Беседы за столом не велось бы вовсе. Единственная осмысленной репликой, которую сумел выдавить из себя Филипп, было «да», в ответ на вопрос передателя ему соль. Своего цыпленка по нормански он протыкал и расчленял точно прорицатель неумеха. Когда под конец ужина им предложили портвейны или бренди, Минерва потребовала себе и то, и другое и налила их в один бокал. Закинув руку за спинку стула, она смотрела по сторонам, но преимущественно на Бронвин Айронвад. На лице ее читалось «Гори оно все огнем. Затем над сценой вспыхнул свет, и Минерва приготовилась к худшему. Согласно святой традиции подобных мероприятий, неимоверное количество времени ушло на выступление почетных гостей, единственная функция которых состояла в том, чтобы представить следующего оратора, который представит следующего. В конце концов, словесный факел все же был передан персоне, которая и вправду выступала по существу. Поразительно. Но это, по всей видимости, была «дрэг-квин», Минерва осмотрела его, ее, прикрыв сперва один глаз, потом второй. Ну и так, и этак увидела особу с лошадиным лицом в черном парике и роскошном вечернем платье. Торопливая консультация с Джонни принесла информацию, что это оказывается председатель жюри Терри Парагус, зав кафедрой энигматической герменевтики Кембриджа. а также ведущий мировой авторитет по каббалистическим языкам и главный редактор PBM — ежеквартального издания, посвященного религии, воображению и магии. Доктор Парагус проговорила несколько минут голосом, модуляции которого напоминали верхние регистры Габоя. Не считая названий четырех книг шорта-листа и имен авторов, Минерва не поняла ни слова. «Утопический профессор», пару раз отвечал на какую-нибудь фразу коротким фырканием горького одобрения. Когда речь и последовавшие за ней вежливые аплодисменты подошли к концу, на сцену поднялись четыре облаченные в чёрные фигуры — трое мужчин и женщина, и у каждого по книге в руках. Минерва пьяно удивилась. Ей на миг вдруг пришло в голову, что с ними сыграли гнусную садистскую шутку — а вот это и есть настоящие авторы шорта-листа. Но нет, оказалось, это актеры, которые теперь принялись зачитывать избранные места из номинируемых романов, начиная с кровавых банкиров Аарона Эшфорта. Отрывок из «Темной энтропии» шел третьим. Голос Покета Доброчеста удавался чтецу не в пример лучше, чем Филиппу. чтение которого, честно говоря, Минерва всегда немного стеснялась. Легкий, быстрый, чуть хрипловатый, а периодическая грубоватость выражений казалась абсолютно естественной, без тени заговорщической мужиковатости, в которую так часто впадал сам автор. По окончании четвертого отрывка из отражения в глазу Грифона Мелани Забрански последовали продолжительные аплодисменты. Актёры — Все из дублерского состава королевского шекспировского общества, так что тут удалось сберечь немножко бюджетных денег, гуську мы со сцены. А доктор Парагус снова взошла на трибуну и почти буднично сказала. И вот теперь я с огромной радостью спешу сообщить, что в этом году победителем Натвилловской премии за литературу фэнтези становится Филип Мёрдстоун с романом «Тёмная энтропия». Какофония продолжилась. Рукоплескание, вопли восторга, свисты, уханье, стратегически размещенных клакеров, горгоны, пара недовольных выкриков, Минерва, нахмурясь, попыталась выяснить, откуда они доносятся, и специально написанная для такой оказии атональная мелодия, загласившая из доселе молчавшего громкоговорителя. Луч прожектора прокатился по аудитории и остановился на их столике. Но ну, мерзавец встал и пошел, шепнула улыбающаяся минерва на ухо Филиппу. К ее удивлению он и правда поднялся. Она прикинула расстояние до аварийного выхода. Филипп шагал к сцене, как ходит в чужом сне, а дойдя остановился в явственном замешательстве, уставившись на костлявые коленки доктора Парогус. Через секунду другую ей удалось привлечь его внимание к ступенькам. Он механической походкой поднялся по ним. Аплодисменты, ослабшие было, возобновились с новой силой. Филипп пересек сцену, и к облегчению Минервы сумел вложить руку в протянутую лапищу доктора Парагус. Минерва пережила один из классических безрадостных моментов полнейшей ясности, какие случаются, когда кошмар переключает передачи между предчувствием и событием. За миг до того, как занесенный топор опустится, а ветровое стекло в дребезге разобьется, или до того, как ваш звездный клиент выставит себя безнадежным позорищем. Конечно, она давно знала, что противоположные крайности страсти могут проявляться одним и тем же выражением лица. Кое-кто из ее любовников на вершине физического блаженства выглядел так, точно лицезрит ужасы погребения заживо. Но сейчас. Озираясь по сторонам, она поняла — всё дело в контексте, в ожиданиях. Филипп стоял на сцене с видом человека, которого свинцовой дубинкой по голове уже ударили, а упасть он еще не успел. Молча разевал и закрывал рот. И обмякшее лицо его, и вся поза свидетельствовали о скоропостижном приступе идиотизма. А публике это нравилось. Кругом снова гремели аплодисменты и понимающий смех, потому что контекст и ожидания — это все было притворством, великолепной игрой. Филипп Мертстоун, ветеран ток-шоу и наградных церемоний, отбросил имидж светского льва и, оказавшись среди равных себе, блестяще исполнял роль деревенщины, не взначая выдернувшего меч из камня. «Заики Клавдия, вдруг провозглашенного императором!» Смех и аплодисменты усилились, когда он беспомощно махнул рукой и повернулся, словно бы собираясь уйти. «Нет! Речь! Речь!» — кричали из публики. Минерва громко застонала, но, поймав на себе взгляд Глории Раусвелл, притворилась, что просто рыгнула и закрыла лицо руками. Щулочки между пальцами... Она видела, как многоученый доктор одной огромной ручищей перехватывает Филиппа за руку, а вторую вскидывает в величественном жесте, способному Тихомире даже Сатурналию свинопасов. «Как вам без сомнений известно, — провозгласила Парагус, — получателю натфиловской премии достается небольшое, однако хочется верить не совсем уж незначительное материальное поощрение». Кроме того, он или она традиционно получает уникальный и искусно сработанный артефакт, чтобы не говорить «трофей», который, как мы, мои коллеги по жюри и я, надеемся, останется с ним дольше, чем... Э, «Деньги!» — пьяным голосом выкрикнул кто-то. «Именно! И сегодня этот... Памятный знак будет преподнесён лауреаткой оскара специально прилетевшей сюда из новой Зеландии, где как вам известно как раз сейчас темная энтропия переводится на язык кинематографа коллеги леди и джентльмены приветствуйте средоточие всех взоров мисс Арору Линтон потрясенные вздохи шепотки обмирающие от восторга возгласы и очередной атональный аккорд на этот раз с явственно эротическим оттенком. Синий занавес раздвинулся, демонстрируя вырисовывающуюся на фоне розоватого тумана тоненькую, но соблазнительную фигурку. Когда света чуть прибавили, стало видно, что американская актриса одета как мисс мира в момент ее изгнания. По тёмной синей мантии она носила лишь тончайшую и воздушную серебристую кольчушку в обтяжку. Неосмотрительно, зато отважно оставляющую значительную часть знаменитого фасада своей обладательницы открытой любой опасности. Бледное утонченное личико обрамляли волны черных, как вороново крыло волос, и вся она казалась сотканной из лунного света и полночных облаков. Она приблизилась к Филиппу, который со стыдом заметила Минерва, откровенно выпучил глаза. потупившись и держа что-то перед собой в сомкнутых ладонях. Когда они с Филиппом оказались лицом к лицу, она пробормотала что-то так тихо, что даже в воцарившейся вокруг наэлектризованной тишине было слышно только ему. Филипп продолжал тупо таращиться, так что она забормотала снова. Наконец он опустил голову. и актриса раскрыла ладони, демонстрируя медальон на цепочке, которую она надела ему через голову. Филипп не шелохнулся. Минерва была уверена, что знает причину. Как, судя по пробежавшей по залу волне завистливых шепотков и цоканья, знали и остальные зрители? Его положение позволяло невозбранно наслаждаться видом знаменитого Бюста Линтон, а учитывая хрупкую архитектуру ее костюма, Вполне возможно, и прочими чудесами, скрывающимися в тенях ниже. Со всей очевидностью, утопический профессор из Гейтсхеда именно это себе и представлял его чело над сощуренными бровями покрылось жемчужинками влаги, точно запотевший теплый сыр. Наконец, Арора взяла голову Филипа в руки и подняла ее. Когда он распрямлялся, медальон качнулся и лег ему на рубашку спереди. Филип накрыл его левой рукой, прижимая груди собственническим и оберегающим жестом. Аррора расцеловала Филиппа в обе щеки и удалилась, отступила в туман, из которого появилась. Призывы произнести речь зазвучали с новой силой. Минерва закрыла глаза, надеясь обрести в уголке личной тьмы мужество вынести неизбежное унижение. А когда вновь открыла, рот сам собой последовал их примеру. Фелип стоял за трибуной в почти дикиновской позе, правой рукой держась за край, а левую все так же сжимая на груди. Благодаря причудам освещения, казалось, одежда на нем ничуть не болтается. Выражение на его лице могло бы принадлежать милостивому хану или царю, призванному благословить сельскую свадьбу, после чего он произнес речь без всяких шпаргалок. Никаких шпаргалок и не было. Минерва знала. Она обыскала его костюм и ничего не нашла. «Где чёртова речь, Филипп?» — спросила она. А он ответил из ванны. «Насколько я знаю, Минерва, там же, где чёртова книга». Говорил он тринадцать с половиной минут. Сложными, отточенными и гладкими фразами. Без запинки. Минерва и половины не поняла. Ни тогда, ни позже, когда его речи напечатали дословно в лондонском книжном обозрении. Никогда она с пространнейшими примечаниями появилась в ПБМ. Начал он с того, что поблагодарил судей поименно, хотя, как твердо знала Минерва, понятия не имел, кто они такие вообще. Потом с аналитической дотошностью расхвалил остальные книги из шорта-листа. Хотя, как твердо знала Минерва, не читал ни одной из них. И воистину похвала его была столь точна и исчерпывающая, что все остальные авторы остались глубоко благодарны как ему за такую малость, так и судьбе за то, что этой малостью он ограничился. Затем он взялся многоученно, но страстно защищать нет, восхвалять фэнтези. Подобно величественному интеллектуальному зверю, он промчался галопом по всему полю, задержавшись попастись на овиде и Плинии, на фразеровской золотой ветви и питательном беттельгеймовском исследовании волшебных сказок, на богатых трюфелями угодьях Толкина, Льюиса и Легуин, на острой сочности Картера и Ланаган. Он одобрительно принюхался к Пратчету, абсолютно «суи Хобану и Гарнеру, но миновал их, не отведав. Насытившись, он с ледяным отвращением осудил моральный релятивизм, характерный для столь многих современных реалистичных подростковых книг, их зацикленность на убогих домашних проблемах, подхаримское желание угодить повестке дня, фальшивое сочувствие ущемленным и неблагополучным — Страх перед непознаваемым. Только фэнтези, — с жаром подчеркнул Филипп, — может увлечь детей в магическую чащу, где собраны древнейшие мифы человечества, а там вручить им оружие и средства, противостоять всем гренделям, смогам и мегрумам, пугающим расцветающую душу, и изгнать их навек. Когда он закончил речь, настало молчание. подобное молчанию моря за миг до цунами. А когда шквал аплодисментов наконец разразился, сила его унесла Филиппа со сцены и выплеснула на прежнее место рядом с Минервой. «Откуда все это нахрен взялось?» — вполне логично спросила она. На лицо Филиппа отчасти вернулось знакомое остекленение. Он прикоснулся к груди, к тому месту, где висел медальон. «Отсюда», — сказал он, — «мне кажется».